Глава седьмая Выражение лица Тринга, вошедшего в хоровую, говорило само за себя. выпили чай, сержант?» — Дэйзи протянула ему банку с печеньем. «С женой и друзьями как раз садились за пирог со свининой, когда шеф позвонил. Возьму, ежели вы не против». Коржик с хрустом исчез у него во рту. «Вы ведь миссу эсли мэм?» Сержант повернулся к Мюрилу. «Кэп уже ждет вас и мистера Абернати, а я поеду с вами прослежу, чтобы все было в порядке». «Мой зять, как он?» «Еще не вполне, мисс, но доктор сказал, выдержит». «Если дома ему поплохеет, вызовем врача, а нет, так можно и утром». «Вы готовы, мисс?» Доктор Вудвард и детектив Пайпер уже усаживают мистера Абернати в такси. «Я тоже еду, сержант», сказала Дейзи, вставая. «Миссу, если попросила меня остаться у них на ночь». «Очень разумно, мисс. Хорошо, когда рядом понимающая подруга». В глазах Тома заплясали искорки. Он догадался, что жест Дейзи продиктовал не только добротой, но еще и желанием непременно участвовать в расследовании. Дейзи тоже была уверена, что Алик прислал его не только за тем, чтобы помочь Роджеру абернати «Да, пожалуй, не стоит так уж осуждать, миссис Кокрейн. Может, она и вправду искренне хочет помочь?» Алик встретил их фойе. «Мы уезжаем, майор», — сказал он. «Можете забереть здание. Ключи от гримоуборной я подержу у себя день или два». «Как пожелаете, господин старший инспектор». С любопытством, поглядев в сторону прощающихся и почти соприкоснувшихся головами Мюрриел и Левича, Алик повернулся к Дейзи. «Мне нужно в ярд Вас домой проводит Том, если вы не против». «Не беспокойтесь, шеф. Я остаюсь на ночь у Мюрриел». Он нахмурился, но... «Мне так много нужно вам рассказать», – не дала ему возразить Дейзи, и чуть не добавила, хоть вы и старались не подпускать ко мне подозреваемых. Однако передумала, уж очень усталый был вид пообедайте за мной? Завтра. Простите, что так вышло с ужином, Дейзи. Но обещали-то вы не исчезать посреди ужина. Так что обещание выполнено. Что, если я приеду к вам в Скотланд-Ярд на автобусе?» «Сдается мне, что не о моем удобстве вы печетесь», — усмехнулся Алик. «Обязательно покажу вам весь Скотланд-Ярд, только в другой раз. Утром буду разбираться с делами, а днем надо увидеться с вашими соседями, среди прочих подозреваемых, так что я сам за вами заеду». «Шикарно!» «Том, когда явишься утром на службу, первым делом зайди ко мне». «Хорошо, шеф». «Готовы, мисс Уэсли?» «Я только сейчас вспомнила, что нужно сказать родителям об Этси». Мюрриел с ужасом посмотрела на Левича. «Если хотите, мисс Уэсли», — сказал Алик, — «я сообщу о случившемся. Скажите, кому и куда звонить. Если сразу не ответят, продолжу дозваниваться и попрошу, чтобы они вам перезвонили». «Правда, мистер Флетчер?» — лицо Мюрриел прояснилось. «Бэрри 653. Преподобный Альберт Уэсли». «Священник?» Неудивительно, что Мюрил испугалась, когда бетина пригрозила рассказать родителям Олевича. В обществе сильны предрассудки по отношению к евреям. Кто знает, как приходской священник отнесется к выбору дочери. Дэзи пыталась припомнить, кто говорил Алику, что Беттина вмешивалась в жизнь сестры. Кажется, Марченко. Она не очень-то поверила украинцу, а он, похоже, говорил правду. «Заеду за вами в час», – сказал Алик перед тем, как выйти на мокрую, темную улицу. Всю дорогу до Челси сержант Трин, только частично уместившийся на откидном сиденье спиной к водителю, сыпал успокоительными банальностями о погоде и о том, что в Лондоне развелось чересчур много машин. На Малбери Плейс сержант помог Дейзи и Мюррил выйти из автомобиля, а потом подал руку Роджеру Абернати. В окнах соседнего дома горел свет. «Я только Люси предупрежу», — сказала Дейзи, «и пижаму зубной щеткой захвачу». Люси и ее частый спутник лорд Джеральд бинкомб сидели на кухне. Значит, у Бинки очередная черная полоса. Как и достопочтенный Филипп Петри, Бинки поделывал что-то в Сити, но более успешно, чем бедный Фил. По крайней мере, ездил он на новеньком алвисе а не на старом Свифте, как Филипп. И обычно водил Люси в рестораны и на концерты. А не помогал ей мыть посуду после съеденного дома сырного омлета. «О, Дейзи!» – воскликнул Бинки, молодой человек лет 30, отличавшийся мощным телосложением. Раньше он играл в регби сдержанным нравом и мрачным взглядом на жизнь. Поверх элегантного пиджака на нем красовался кухонный фартук. «Привет!» Дейзи подсела к столу и потянула за кусочком шоколадного рулета. Печенье майора только раз задурило аппетит. «Я думала ты со своим полицейским ужинаешь?» сказала Люси. «Вы что, поссорились?» «Нет». «Вообще-то я снова помогаю ему с расследованием». «О, милая, только не говори, что опять кого-то убили!» Люси бросила кухонное полотенце на сушилку для посуды и села рядом с Дейзи. «Что случилось?» «Посреди концерта наша соседка Бетина упала замертво. Отравление цианидом». Жуткое зрелище. Настолько жуткое Дейзи осознала только сейчас. Сначала она была слишком ошарашена, потом слишком занята, а теперь перед глазами встала схватившаяся за горло пунцовая бетина. Бинки сочувственно плеснул бокал дешевого южноафриканского шерри и подвинул его к Дейзи. «Если ты не ела, — заметила практичная Люси, — не стоит пока пить. Там ведь осталось одно яйцо, Бинки. Два. Сейчас поджарю». «Нет, Бинки, спасибо. Я обещала Мюрвелл, что останусь у них на ночь. Надо проследить, чтобы они поели, а заодно и сама поем. Подробности завтра, Люси». Дейзи устала, поднялась. «Пойду, возьму вещи». «Сиди, дорогая, я соберу тебе сумку». Через несколько минут Дейзи стояла на крыльце соседнего дома. Двери открыла округлолицая горничная, вид у которой был скорее взволнованный, нежели расстроенный. «О, мисс, как ужасно!» Охала она, провожает Дейзи в гостиную. Мисс Уэсли сказала, чтобы вы устраивались поудобнее и угостили Шерри, а она подойдет через минуту-две. Они с полицейским помогают мистеру Абернать подняться в комнату. А я пока пойду вам постель-постелю, мисс. Она почти выбежала из комнаты. Дейзи к своему разочарованию даже не успела с ней поговорить. Впрочем, только полиция сразу начинает задавать вопросы убитым горем родственникам и прислуге. А другу семьи и гости так поступать не следует. Разве что кто-то сам решил поделиться с ней своим горем. гостиная была обставлена без излишеств, но со вкусом. Непривычно смотрелся лишь рояль, занимавший треть комнаты. дейзи сыграла несколько нот, жалея, что в свое время не очень-то усердствовала на, урок на уроках музыки. Она как раз закрывала крышку, когда в гостиную вошла бледная и встревеженная мюрил. «Он просто сидит, и все», — сказала она без вступления. Я спросила его, не хочет ли он поесть а он даже не услышал. Сержант Тринг пытается уговорить его лечь спать. Он сказал, что если я поставлю перед Роджером еду, может, он по привычке поест. Да, такой хороший человек этот сержант. Да, очень хороший, Мюрил. Не хочу отрывать вас от дел. Если вам нужно к мистеру Абернати, идите, не обращайте на меня внимания. Мюрил беспомощно пожала плечами. Он меня будто не видит. Я велела Берил отнести ему под нос. Зайду позже, погляжу, как он. «Хотите шерри или коктейль? Нет, благодарю». «Почему все предлагают ей выпить? У нее что, такой жалкий вид?» «Вот Мюрилл точно не помешала бы взбодриться. А сами будете?» «О, нет!» – Мюрилл вздрогнула. «После после того, что случилось с Бетци, я, наверное, больше ни капли спиртного в рот не возьму». «Понимаю. Однако поесть нужно. Мистер Левич правильно сказал. Не хватало еще, чтобы и вы заболели. Да и вам тоже же, Дейзи!» Хоть мне и не хочется есть, я не допущу, чтобы вы голодали. Я распорядилась, чтобы в столовой подали холодные закуски. Так что пойдемте. Она направилась к двери. Сержанта Тринга я тоже позвала, но он предпочитает ужинать на кухне. Не сомневаюсь, — сухо сказала Дейзи. Она не раз слышала талика что Том Тринг умеет обаять женскую часть прислуги. Если кухарка, служанка и горничная не знают хоть что-то полезное, он все из них выудит. В столовой было накрыто на три персоны. Спешно убрав лишние тарелки и столовые приборы, Мюрил пригласила Дейзи к столу, и они принялись за ужин, состоящий из холодной ветчины, салата, хлеба с маслом и чатни. Утоляя голод, Дейзи следила за тем, чтобы Мюрил то ее дело, впадавшее в раздумья, поела как следует. Возможно, мысли ее вовсе не были такими уж мрачными, и в них наравне с покойной сестрой фигурировал Яков Левич. Бэрил убрала со стола, а затем подала рисовый пудинг, бледную поверхность которого украшали желтые изюмины, похожие на кошачьи глаза. Мюрил смотрела на него со странным выражением лица. Как только дверь за служанкой закрылась, она сдавленно произнесла. «У родителей часто подавали рисовый пудинг. Бетци всегда его ела после концерта». «Может, он напоминал ей о беззаботном детстве?» «Возможно». Мюрил закрыла лицо руками. «Простите», — всхлипнула она. «Ничего, ничего». Не могу представить, что бы я делала, если бы такое случилось с моей сестрой. Конечно, не можете, ведь вы любите свою сестру. А я, Батси, нет. Я в детстве ее любила, и потом думала, что люблю. Но когда я увидела, что она лежит там мертвая, у меня, знаете, с плеч будто тяжкий груз валился. Я и плакала-то потому, что осознала, что не люблю ее. Горе, словно бы не у меня, а у Роджера и родителей. И я ненавижу рисовый пудинг. «Я тоже», — почему-то сказала Дэзи и отодвинула пудинг на дальний край стола. Откуда на нее не могли смотреть кошачьи глаза? «Вы чувствовали ответственность за Бетину?» «Да, вы же только чуть-чуть старше ее». Она так и осталась избалованным ребенком. Родители с нее пылинки сдували. Мне было четыре, когда она родилась. И уже тогда я чувствовала, что должна заботиться о младшей сестре. У меня не было ни золотистых кудряшек, как у нее, ни пухлых розовых счетчик. Она резвилась и щебетала. А я была тихая и... незаметная. Но тогда я ее любила. Она с мольбой посмотрела на Дейзи. «Конечно, любили. Маленькая, избалованная девочка — это одно. А капризный, взрослый человек — это совсем другое». «Да...» подтвердила Мюрел. «Думаю, все изменилось после моего приезда в Лондон. Дома мне казалось естественным уступать Бетси и жертвовать своими интересами ради нее. Потому что ваши родители делали то же самое. Вы ведь говорили, что они возражали против ее замужества и переезда в город. Как она вообще встретила мистера Бернатия?» «Он совершал мацион в деревне. Десять лет назад у него было еще не так плохо с сердцем. Пиши и прогулки были ему полезны». Как-то в воскресенье он пришел на утреннюю службу в церковь нашего отца. В основном ради музыки, я думаю. Мы с Бетси пели в хоре. Сольные партии всегда доставались ей. Хотя организм говорил, что у меня голос ничуть не хуже. Однако отец полагал, что в церковь придет больше прихожан, если солировать будет сестра. Она была похожа на ангела. «Ух уж эти мужчины!» – возмутилась Дейзи. И Бетси как раз пела, когда в церковь, «Вошел мистер Абернати, да?» «Да. Это был Моцарт. Радуйтесь, ликуйте. Слышали его?» Роджер влюбился в Бетси, не сходя с места. Но в тот день сказал ли что ей нужно брать уроки вокала, и если она приедет в Лондон, он будет счастлив учить ее бесплатно. «А ваши родители слышать не хотели о том, чтобы она уехала из дома, да еще и в большой город?» «Средоточие порока». Они согласились только когда Роджер сделал предложение. Бетси сразу же его приняла. Как еще и было попасть на оперную сцену? Роджер тогда уже был учительом пения и хормейстером, получал неплохой доход, да еще скопил немного, так что в итоге отец уступил уговорам Бетси, впрочем, как и всегда. Но благословление дал с условием, что я тоже поеду с ней и пригляжу, чтобы Роджер не обижал Бетси. Как будто бы он стал ее обижать. Да он готов был землю целовать у нее под ногами. А она с ним так поступила. Слова вырвались сами собой. «О, простите, Мюрил, мне не следовало так говорить». «Увы, все правда. Лучше пойду посмотрю, как он там. Бевил подаст кофе в гостиную. Там есть граммофон. Можно поставить пластинку, если хотите. Еще журналы есть. Боюсь, вечер будет скучным». «Мне уже хватило событий на сегодня», — заверила ее Дейзи. журналы какая-нибудь тихая, спокойная музыка — как раз то, что будет нужно». Коллекции и грампластинок вполне ожидаемо преобладали записи оперных арий. Но Дейзи нашла несколько фортепианных сонат бенкоина в исполнении австрийского пианиста Шнабеля. Она завела граммофон и заменила иглу. Вдруг старая и истерлась. Раздались убавюкивающие переливы лунной сонаты. Дейзи устроилась в кресле с новым номером журнала «Город и деревня» и принялась который раз с удовольствием разглядывать свои шикарные фотографии. После той статьи Ей сразу же заказали новую, о музее Виктории и Альберта. А до него рукой подать из дома? Берил принесла на подносе термос. «Мисс, кухарка велела так подать, а то пока не разбери, кому чего. Налить вам кофе? Нет-нет, спасибо. Я подожду мисс Уэсли». Стоило служанке уйти, как дверь постучали, и в гостиную. Все той же, на удивление, неслышной походкой вошел сержант Тринк. «Вы одна, мисс?» «Да, мисс Уэсли поднялась наверх, справится, как там мистер Абернатий. А вы? Узнали что-нибудь о прислуге?» «Нет, мисс, я же на кухне был, перекусил чуток, как мисс Уэсли предложила. Тон сержанта был обиженным, но в карий глаз, как заблесали озорные огоньки». «Ну к чему это лукавство?» — сказала Дейзи. «Лучше садитесь и рассказывайте». «О, шеф мне голову оторвет!» тренка осторожно опустился в кресло. Итак, кухарка миссис Абернати в глаза не видела, только жалобы ее выслушивала, говорит мисс Уэсли и внимания на нее не обращала. Неудивительно. По ее словам, мисс бернати вечно была всем недовольна. Родней тоже. Если бы мисс Уэсли не говорила Берил, что делать, та бы уж давно уволилась. — А горничная миссис Абернати? — нетерпеливо спросила Дэйзи. — А-а-а, — задумался Тринг, — не для ушей молодой леди это. Но Элси говорит, миссис Абернать вела себя неподобающе. Берилл подтвердила. Больше его сказать не могу, мисс. Он вытащил себя из кресла. Остальное шеф расскажет, если сами раньше не разведаете. Поеду-ка я домой. Доброй ночи, Дейзи. Доброй ночи, сержант. Дейзи вышла с ним на крыльцо показать, где остановка автобуса. Дождь наконец прекратился. В воздухе потеплело, а дующий из запада ветерок нес свежесть в за город. Дейзи не торопилась возвращаться, слишком уж гнетущая была там обстановка. Из соседнего дома вышли Люси и бинки, и целомудренно поцеловались на прощание. Люси зашла обратно, заметив Дейзи бинки ромко и рубка ей помахал и умчался на своем спортивном автомобиле. Дейзи закрывала за собой дверь, когда в гостиную спустилась мюрел. «Выходила проводить сержанта Тринга», — пояснила Дейзи. «Как там, мистер Абернати?» «Немного поел. Надеюсь, теперь поспит». «Вы кофе пили?» «Нет, ждала вас». «Хорошо, мне не помешает». Мюрил налила кофе в маленькие изящные чашечки. «Дейзи, как вы вообще познакомились со старшим инспектором?» Ха -ха, «Я была свидетелем по делу. Он считает, что я вмешалась в расследование, но не отрицает, что мое вмешательство оказалось полезным». Дейзи отпила кофе и, поколебавшись, добавила. Дмитрий Марченко назвал меня полицейской шпионкой. Я не шпионка, однако не стану скрывать от Алика ничего, что может помочь найти убийцу Бетины. Так что, может, мне лучше уйти? Нет, останьтесь, прошу вас. Не мы же с Роджером ее убили. С Бетси было трудно, но такой смерти она не заслужила. Она... она все-таки моя сестра. В холле зазвонил телефон. Мюрил резко опустила чашку на блюдце. «Боже!» «Это, наверное, отец». Она вышла из гостиной, неплотно закрыв за собой дверь. Раздался голос служанки. «Взять трубку, мисс?» «Нет, Берриэл, я сама». Телефон перестал звонить. «Челси-2261? Алло!» «Да, мисс Уэсли, кто?» «О, нет!» — голос Мюрриэл возмущенно взвился. «Мистер Абернати болен, но он не, не при смерти, и мне больше нечего вам сказать. Прощайте!» Красная от возмущения, Мюррел вернулась в гостиную. «Газетчики?» – спросила Дейзи. «Да, из «Таймс». Проверяют достоверность информации, видите ли. Как можно быть такими бесчувственными?» ну, «Это же погоня за сенсации, их работа». «По-моему, в зале был музыкальный критик из «Таймс». Я видела его как-то на званом ужине. Хотя, думаю, другие газеты еще не в курсе. Может, все же лучше оставить трубку, снятую на ночь?» «Отец еще не позвонил. Должно быть, они ушли к кому-то на ужин». Если только... А мистер Флетчер ведь не забудет им позвонить? У него сейчас много дел. О, опять телефон. Хотите, я отвечу?» Мюрил кивнула. «Да, пожалуйста». И она последовала за Дейзи в холл. На сей раз звонил преподобный Уэсли. Дейзи отдала отрубку Мюрил и вернулась в гостиную, неохотно закрыв за собой дверь. И даже поставила новую пластинку, чтобы не было соблазна подслушивать. Мюрил вернулась через десять минут. Она едва передвигала ноги. Плечи ее были безвольно опущены. Остановившись на пороге, она потрясенно произнесла. «Они винят меня! Ну как же так?» «Думают, что это сделали вы?» Дейзи подвела к стулу. «О, нет, они не настолько. Говорят, я должна была лучше о ней заботиться. Защитить ее?» «Дейзи, ну что я могла сделать?» Воскликнула она в отчаянии. «Ничего. Откуда вам было знать, что ее отравят? Хотя, если хотите знать мое мнение, она сама навлекла на себя несчастье». «Они ни о чем не догадываются», – прошептала Мюрил. «Я никогда не говорила им ни о ее любовниках, ни о том, что она бывала даже не грубой, а жестокой. Они-то считали ее ангелом, а я я не смела их разубеждать. Так что да, это я виновата. Такой удар для них. Вздор». «Вы же не могли сказать им про такое, про сестру? А если бы решились, они бы вам не поверили?» «Слеп не тот, кто не может, а тот, кто не хочет видеть», — изрекла Дейзи. «И как я теперь им глаза погляжу?» «Они приедут в Лондон?» «Да, первым утренним поездом». «Тогда постарайтесь поспать». «Все, пора, баеньки. Преклоню-ка и я свою уставшую голову». «О, простите!» Заботливая хозяйка Мюриел тут же вскочила и направилась к лестнице. «Я распорядилась поселить вам в гостевой комнате. Она, правда, маленькая, но вряд ли вы захотите спать в комнате Бетси». «О, боже, нет, конечно!» — воскликнула Дейзи, содрогнувшись.